Зеленка начинается. Действительно, на небе стали появляться зеленые сполохи, а это значило приближение перемешивания. Так, нам нужно укрытие. Макс, ты знаешь эти места хорошо? Сэй сразу начал проявлять активность. Все же группа была под его началом. В не был большой то ли подвал, то ли погреб. Короче, нам туда, поместимся все. Если никто его еще не занял. Но с людьми можно договориться. Заявила Маришка. «Ах, неопытная ты!» Копыта поправил лямки на рюкзаке. «Далеко не всегда с людьми в зоне можно договориться. Да и не только люди могут занять место». Максим был с ним согласен. Как-то раз он нарвался на зомби. Так называли сталкеров, попавших под перемешивание. Кто-то из попавших под перемешивание просто умирал. А кто-то сбивался в группу и начинал бродить по зоне, хаотично нападая на все, что движется. Возле Луки и других крупных точек зомбаков быстро выбивали. Для этого сталкеры соединялись в отряды. Так было проще. А вот в таких глухих местах, как Маевщина, можно было встретить кого угодно. Им повезло. В подвале не было никого. Поэтому они довольно комфортно расположились и стали ждать, пока начнется перемешивание. Артефактное явление не заставило себя ждать. Уже через пару часов начало немного мутить. В голове появилось неприятное ощущение. Тогда Сэй распорядил дежурство, и все свободные люди отправились спать. На этот раз перемешивание было знатным и заняло практически двое суток. Геологи выспались. Это была середина ночи, и до утра все равно нужно было сидеть в подвале. Перед выходом подкрепились сухпаем и собрались в путь. Первым пошел Максим. Он хорошо знал, что после перемешивания аномалии всегда оказываются в новых местах. Сразу с порогом бросил жучку и она покрылась зелёной слизью. Это был слезун, или ядовитая Мэри. Не самая опасная аномалия. Пока не наступишь, не отреагирует. Бывали случаи, когда сталкеры просто перепрыгивали через нее, А вот если уляпаешься, то получишь порцию ядовитой слизи, которая состоит из серной кислоты и еще чего-то нехорошего. Прыгать было не с руки. Разбега нет, да и девушка не факт, что перепрыгнет. Пришлось искать проход, бросая жучки. Через 10 минут зеленый выяснил, что проще обойти аномалию справа, там проход порядка полуметра. Немного, но пройти можно. Сказав об этом группе, сталкер вышел из подвала и потихоньку боком двинулся в сторону, естественно бросая перед собой жучки. Аномалия была небольшой, и уже через пару метров оказалось полностью открытое пространство. Голосом сообщив ребятам, что в остальном выход чист, Макс стал наблюдать, как геологи по одному выбираются из подвала. «Блин, повезло. Могло бы так получиться, что и вообще прохода не осталось». Сэй глянулся на подвал. «Вообще, я слышал о таких случаях. Сам, правда, не видел». Максим поправил снарягу. «Ну что, идем дальше?» «Ага, надо, только аккуратно. А то сейчас аномалий намного больше». В целом, после этого перемешивания, аномалий было немного, особенно движущихся фантомных. Это значительно упрощало передвижение группе пришлось выжидать перемешивания в полевых условиях. Попали они под это явление, немного не дойдя до ал -аля. Укрытие не нашлось. Потребовалось окапываться. Каждый боец выкопал небольшой окопчик, который прикрывался ветками и хвоей. В итоге получилось неплохое укрытие. В нем было неприятно, но пережить можно. Хотя такое укрытие и не позволяло комфортно пересидеть перемешивание, в итоге группа еще полдня отдыхала, приходя в себя. Идти вперед, когда морально вымотан, смысла не было. Пока бойцы отдыхали, Семёнов со Штыком обсуждали дальнейшие действия. «Смотри». Командир отряда показал область на карте. «По некоторым данным, эта группа идет в расколы. Думаю, что нужно будет их там встречать. Я ту местность примерно знаю. Был несколько раз. Штык сделал затяжку. Там почти открытое поле. Можно сесть в засаду». Ну, я вот чего думаю, командир. Если их там не будет, ждать смысла нет». Боец потушил окурок. «Мало ли, стукачи ошиблись, или мы опоздали. Короче, если геологов на болоте не будет, идем вот сюда». Он показал на место возле урочища Вороткова. Тут две дороги. Одна старая железная, другая автомобильная. Обе в пределах видимости. Мимо им не пройти. В Луке две дороги. Или тут, или там. Короче, на обратной дороге они точно тут пойдут. Вот здесь и сядем в засаду. Точно они тут пойдут? Скорее всего. Есть еще вариант через Невильский район, но там сильно большой крюк, что мало вероятно. В любом случае, группа у нас небольшая, поэтому перекрываем наиболее вероятное направление. Хорошо. Скажи парням, что через полчаса выдвигаемся. Максим любил утро, особенно в такую погоду. Было тихо, солнце только начало разогревать воздух и до низины еще не добралось. Поэтому на пригорках уже можно было погреться, а чуть пониже стелился молочно-белый туман. Такого тумана, как возле пустошки, он не видел нигде больше. В некоторых местах реально можно было вытянуть руку и ее не увидеть. Хотя туман выглядел красиво только со стороны. Если в него попасть, было неприятно не видя, что ждет тебя впереди. Предыдущий день прошел без приключений, и геологи уже сегодня должны были выйти к расколам, конечной точке всего похода. Там они должны были задержаться на некоторое время. Вроде все хорошо, но что-то Макса напрягало. Было какое-то ощущение опасности, причем непонятно откуда взявшееся. Хотя чего ожидать от человека, за которым охотится половина зоны? Группа уже почти подошла к расколам. По прикидкам оставалось километров пять, не больше, когда со стороны ударила автоматная очередь. Копыта откинулся на кость зацелова, даже если его и ранило. Растение теперь докончит начатое. Остальные геологи залегли. Было не совсем понятно, кто стрелял и зачем. Вскоре Сэй заметил одного человека, немного правее. Он стрелял или нет, было не важно. Зона не терпит сантиментов. Один выстрел, скрик, и силуэт пропал. Тут же в сторону С ударили автоматы с двух сторон, прижимая его к земле. Теперь действовал Максим, выпустив очередь в сторону стрелявших. Попал или нет, непонятно. Но на секунду один автомат затих. И сразу стрелять начало минимум пять человек. Геологи по возможности отстрелили. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно но огонь был слишком плотным, чтобы стрелять прицельно. Да и в четыре автомата отстреливаться от большой группы нереально. Маришку никто в расчет не брал. Хотя, отойдя от первого шока, она тоже начала стрелять. Тем временем противник короткими перебежками приближался. Уже было видно семь или восемь бойцов, уверенно сокращающих дистанцию. Еще десять минут, и они выйдут на прямой контакт, после чего просто перестреляют группу, как в тире. Как избежать этого, идеи у Зеленого не возникало. Слишком неожиданно произошло нападение. По одному уходить тоже не вариант. Марешка может отстать. Полынь вон, пулю плечо словил. Пока думал, подцепил еще одного из нападавших. Неожиданно за спинами неизвестных затрещал еще один автомат. Кто-то приговорил минимум троих неожидавших нападения сзади. Оставшиеся бойцы резко бросились стрелять по геологам и ломанулись в сторону. Один из них орал. «Стоять! Куда, мать вашу? Куда? Стоять!» Через несколько минут наступила тишина. Но никто не расслаблялся. Неизвестно, кто там стрелял в спины и что от него ждать. Сталкер? Или кто там? Тем временем показал из-за куста автомат с белой тряпкой на стволе. После чего показался сам и крикнул. «Фебя, не стреляйте! Это Марик!» Зеленый глянул в бинокль. «Точно Марик». «Не стреляйте, но будьте наготове!» И крикнул сталкеру. «Подходи! Только без глупостей!» И Марик подошел к геологам. Это действительно был он. «Зеленый? Ты что ли?» «Я... А ты тут откуда?» Шел по своим делам. Смотрю, вояки кого-то прижали. Вот и решил помочь. Так это военные были. Не, блин, пионеры. Военные. Я с ними уже второй раз сталкиваюсь за неделю. Ищут кого-то. Вообще вы посмотрите трупы. Вы так хорошо настреляли, пару человек положили, да и я пришил троих. Может, чего интересного найдете? Марина, перевяжи полынь, а мы правда осмотримся. Напавшие действительно оказались военными. Один из них был еще жив, его звали штыком. Посмотрев на подошедших к нему геологов, он плюнул в сторону зеленого. «За тебя, паду, ребят, положили. Максим присел на корточки возле раненого. Так это вы по мою душу. Иди нахер, Марик надавил стволом на одну из ран на ноге. А, сока. Да, нужно было его поймать и артефакт забрать. Сколько человек в группе?